Глава 13. Токсичные отношения и манипуляция в паре. Пары с токсичными отношениями, как правило, обречены на разрыв. Почему? Давайте разберемся. Обычно романтические отношения развиваются примерно по одному сценарию. Могут меняться детали, но основные вехи плюс-минус одинаковые. В теории романтические отношения подразумевают наличие двух людей, которые испытывают друг к другу нежные чувства, и вместе проходят путь от первой встречи до совместной старости. Или хотя бы до цивилизованного разрыва из-за непреодолимых противоречий. Это в любом случае означает, что партнеры тратят свое время и силы на заботу друг о друге и на построение отношений. Отношения, основанные на близости, намного устойчивее любых других. Если же один из участников отношений вступает в них со скрытыми намерениями, конец истории будет печальным. В этом случае отношения со временем только портятся, а затем перерастают в токсичные. Одна или обе стороны в отношениях будут страдать. Накапливается обида, которая приводит к враждебность. Если отношения дошли до этого этапа, их, скорее всего, уже не исправить. Единственный выход — разойтись, уже не обязательно цивилизованно, и двигаться дальше. Ситуация еще больше усугубляется, если в отношениях есть физическое насилие. С таким справиться еще сложнее, поскольку это может привести к серьезным травмам или даже смерти. Жестокость в романтических отношениях может варьироваться от словесной агрессии до физической расправы. Все, что происходит в токсичных отношениях, вследствие того, что партнер-насильник сознательно или бессознательно стремится извлечь для себя как можно больше выгоды. Это приводит к шантажу, газлайтингу, обвинениям и упрекам. Жертва оказывается разбитой, а ее самооценка разлетается на миллион осколков. В то же время насильник может ненавидеть самого себя за то, что не способен сломать привычную модель поведения. Эмоциональная манипуляция в отношениях. Любой, кто находится в долгосрочных или краткосрочных отношениях с манипулятором, может подтвердить, что такое общение дисфункционально. Бывает так, что признаки очевидны, но жертва предпочитает их Игнорировать. А иногда жертве ничего не остается делать, кроме как просто принять это. В здоровых отношениях между партнерами должны царить в равной степени уважение и самоотдача. Но плохие отношения бывает трудно распознать, поскольку манипуляция явление более тонкое, чем токсичность. Психологическая манипуляция это ситуация, когда кто-то пытается создать или использовать дисбаланс власти другого человека. Манипуляция может проявляться по-разному, но чаще всего наблюдается одна тенденция. Один из участников, жертва, вкладывает в отношения гораздо больше, чем может получить от них. Нередко кто-то попадает в токсичные отношения, даже не осознавая этого. В конце концов, жертва будет истощена. Если манипулятор исчерпает все ресурсы отношений, то вероятность того, что они закончатся, довольно высока. Следует отметить, что токсичные отношения манипулятор-жертва могут перерасти в дисфункциональную динамику, в которой обе стороны зависимы друг от друга, то есть манипулятор зависим от притока энергии, который возникает в результате манипулирования, а жертва — от признания со стороны манипулятора. Хотя это ни в коем случае не оправдывает существование таких отношений, это иллюстрация того, как такая динамика может в конечном итоге перерасти в долгосрочные отношения. Со временем такие отношения могут стать неустойчивыми. Тем не менее, есть примеры пар и семей, которые живут так десятилетиями. Эти отношения в некотором смысле сохраняются потому, что никто не хочет ничего делать, чтобы исправить ситуацию. В результате отношения продолжаются в течение длительного времени. Если вы не уверены, что отношения, в которых вы оказались токсичны или оскорбительны, необходимо обратить внимание на следующие признаки. Вас заставляют выйти из зоны комфорта самыми разными способами. Манипулятор физически, психически и эмоционально воздействует на вас так, что все склоняется в пользу его желаний и стремлений. Манипулятор жаждет иметь преимущество. Когда кажется, что динамика власти меняется, манипулятор быстро восстанавливает равновесие. Манипулятору невыгодна ваша уверенность. Стратегия заключается в том, что манипулятор всегда стремится создать зависимость от себя. Если жертва уверена в себе и способна постоять за себя, то зависимость от манипулятора будет сведена к минимуму. Естественно, это не в интересах манипулятора. Наказание молчанием. Манипулятор будет использовать молчание как средство наказания жертвы за неприемлемое, по его мнению, поведение. Манипулятор может прибегнуть и к другим формам наказания, таким как сдержанные чувства или игнорирование, до тех пор, пока жертва не выполнит желание манипулятора. Чувство вины. Манипулятор будет сваливать вину на жертву, особенно когда он обеспечивает жертву материально, физически или эмоционально. Например, он вытащил жертву из трудной ситуации, с тем, чтобы развить эту дисфункциональную динамику. Поэтому каждый раз, когда жертва действует не в соответствии с целями манипулятора, манипулятор будет стремиться сделать ее виноватой. Манипулятор игнорирует вопросы и пропускает их мимо ушей. Нездоровые отношения выживают, когда в них остается много вопросов, на которые нет ответов. Так, проблемы есть, но они скрыты под поверхностью. Манипулятор будет стараться сделать все возможное, чтобы проблемы оставались нерешенными, особенно если решение может обойтись ему дорого. На самом деле очень легко попасть в токсичные отношения, намеренно или случайно. Более того, манипулятор, осознанный или нет, может быстро привыкнуть к тому, что динамика власти складывается в его пользу. Точно так же и жертва может быстро привыкнуть к тому, что она стала жертвой, особенно если это дает ей такую выгоду, как безраздельное внимание манипулятора. Естественно, это едва ли выгодно обеим сторонам. Однако не стоит удивляться тому, что дисфункциональные отношения встречаются гораздо чаще, чем вы думаете. Если оставить нерешенные вопросы без внимания, отношения могут быстро перерасти в дисфункциональные и в конечном итоге в токсичные. Итак, вот несколько вопросов, которые следует задать себе, анализируя свои текущие отношения. Мы уважаем друг друга? Оправдываются ли ожидания от этих отношений? Они обоснованы или нет? Получаю ли я от отношений то, что мне нужно? Равны ли наши обязательства? Равны ли у нас самоотдача? Действительно ли я чувствую себя счастливым рядом с этим человеком? Честно ответив на эти вопросы, вы сможете получить полное представление о характере ваших отношений. Они не обязательно должны быть романтическими. Эти вопросы вполне применимы к любым отношениям, пусть даже и к дружеским. Поэтому каждый раз, когда вы будете оценивать характер отношений, найдите время ответить на эти вопросы. Как уберечься от манипуляций в отношениях? Вряд ли можно говорить о каком-то универсальном рецепте. Но есть несколько советов, общих для большинства ситуаций. О них и поговорим. Помните о своих правах. Этот пункт как бы сам собой разумеется. Однако люди склонны втягиваться в токсичные и или абьюзивные отношения до такой степени, что забывают о праве постоять за себя. Естественно, никто не имеет права причинять кому бы то ни было физический, эмоциональный или психологический вред. По сути, это преступление, которое карается тюремным заключением. Более того, проявлять насилие по отношению к кому-либо, независимо от обстоятельств, это откровенная трусость и слабость. Поэтому, если вы подозреваете, что находитесь в токсичных или абьюзивных отношениях, пожалуйста, помните, что у всех нас есть права. Их важно осознавать и не бояться пользоваться. Так вы сможете получить необходимую поддержку или помочь тем, кто, возможно, не в силах сам за себя постоять. Держите дистанцию. Это особенно актуально для абьюзивных отношений. Как правило, исправить такие отношения невозможно, поэтому лучшее решение — просто держаться подальше. Это может означать развод в случае брака или уход с работы, если речь идет об обстановке на рабочем месте. Каким бы ни был характер отношений, вы можете оказаться перед необходимостью уйти и жить дальше ради своего психического и эмоционального здоровья. Есть люди, которые хотят спасти свои отношения. Это, безусловно, правильное решение. Однако может наступить момент, когда такие усилия станут бесполезными. По правде говоря, когда отношения переходят в стадию насилия, спасти их уже невозможно. В конце концов, какая гарантия у жертвы, что агрессор завязал? В таких условиях жертве трудно обрести чувство безопасности, поэтому агрессора нужно убрать как можно дальше. В некоторых случаях отношения оказываются не такими уж глубокими и значимыми. Тогда гораздо проще попрощаться с манипулятором и двигаться дальше. Главное — желание и готовность положить конец отношения. Я неоднократно сталкивался с ситуацией, Женщина средних лет, достаточно успешная в карьере с детьми подросткового возраста, то есть уже не требующими постоянного ухода, не решается на развод с мужем-манипулятором, потому что на протяжении многих лет слышала от него слова о своей несостоятельности. «Кто будет тебя содержать? Кому ты нужна с детьми? Ты сама-то понимаешь, что без меня ничего не можешь». Особенно сильным давление становилось в период, когда дети были младенцами, и женщина вынуждена была прерывать работу или проигрывать в заработной плате. При этом психика женщины была максимально уязвимой, и слова партнера буквально впечатывались в подсознание. Позже некоторые из этих женщин приходили повторно, и я был рад услышать, что они все-таки решились на развод и убедились, что прекрасно могут справиться со своей жизнью. Не позволяйте манипулятору действовать. Очевидно, что манипулятора необходимо остановить. Однако зачастую это легче сказать, чем сделать. Манипуляторы, особенно если они проявляют физическую агрессию, могут запугать свою жертву до такой степени, что она будет не в состоянии что-либо сделать в сложившейся ситуации. Поэтому противостоять манипулятору – задача не из легких. Тем не менее, наступает момент, когда у жертвы не остается иного выбора. Иногда жертва может обратиться за помощью к другим людям, Вмешательство со стороны может помочь жертве остановить насилие и в конечном итоге выйти из ситуации. Время от времени я провожу консультации в кризисном центре для женщин, организованном нашим приходом. Однажды туда обратилась молодая мать с грудным ребенком. Она пришла в центр в ноябре, а это в наших краях довольно холодный месяц, в тонкой футболке и сандалиях. Как ни печально агрессорами, от которых она спасалась, оказались ее родители. Они не могли принять того, что их дочь забеременела, не будучи в браке. Сначала настаивали на аборте, а когда она отказалась, принялись буквально изводить. Девушку попрекали едой и кровом, хотя она старалась максимально вкладываться в совместное проживание. Подрабатывала в интернете и полностью вела быт, даже после родов. Родители в какой-то момент загорелись идеей отдать ребенка на усыновление и однажды девушка нашла бумаги какого-то фонда, содействующего в подобных вопросах. После этого она просто не могла больше оставаться под родительской крышей. Родители, в свою очередь, не позволили ей даже собрать вещи. Так она оказалась на пороге фонда, буквально раздетая, с ребенком и документами, которые забрала до того, как родители смогли этому помешать. И знаете, что самое удивительное? Она была рада. Напугана, дезориентирована, ужасно неуверена в себе, но рада, что ушла из дома, где ее постоянно унижали. Насколько я знаю, сейчас у них с сыном все хорошо. Научитесь говорить «нет». Это просто и легко. Хотя, пожалуй, не всегда. Манипуляторы умеют уговаривать. Часто жертву запугивают, заставляя сделать что-то против ее воли. Естественно, такую динамику вряд ли можно назвать здоровой. Но когда со стороны манипулятора существует реальная угроза, жертве будет очень тяжело сказать «нет». Именно поэтому «нет» с самого начала – важнейший инструмент для предотвращения возможностей манипуляций. Если сможете установить границы сразу, вы защитите себя от агрессии в будущем. Зачастую это означает, что вам придется показать свою решительность. Как только манипулятор увидит, что вы тверды в своих убеждениях, он уйдет и найдет кого-то другого, Добычу попроще. Так что не бойтесь говорить «нет», когда это необходимо. Это избавит вас от головной боли в будущем. Навык отказа в принципе довольно полезен в жизни, и этот навык можно тренировать. Простое упражнение. Обратите внимание, есть ли в вашей жизни повторяющиеся ситуации, когда вам хочется отказать, но по какой-то причине вы этого не делаете. Например, при покупке газеты вам всегда предлагают лотерейный билет, и вы берете его, хотя считаете лотерею глупостью. Или коллеги по пятницам ходят в бар и зовут вас. Вы мечтаете провести вечер дома с пиццей и сериалом, но не можете отказаться от похода, чтобы не стать белой вороной в коллективе. Вспомнили что-то подобное? А теперь давайте договоримся. В следующий раз вы откажетесь. Без объяснения причины. Просто скажите «нет, спасибо» и поймете, что мир от этого не рухнул. О токсичных отношениях можно говорить очень долго. Но если подводить итог... Стоит запомнить лишь одну важную вещь. В отношениях вам должно быть лучше, чем без них. Если это не так, значит, с отношениями есть проблемы, которые нужно решать, даже если не хочется. Это ваша единственная жизнь. Обидно потратить ее, выплясывая под чужую дудку, правда? Мы подробно разобрали все базовые моменты, связанные с манипуляциями и манипуляторами. Но не стоит думать, что их воздействие ограничивается этими приемами и схемами. У манипуляторов более высокого уровня припасены куда более сложные орудия воздействия – НЛП, гипноз, управление сознанием – все это не цитаты из фантастического романа, а вполне рабочие техники. И некоторые манипуляторы отлично ими владеют. В следующих главах попробуем разобраться, можно ли противостоять этим фигурам высшего манипуляторского пилотажа.